Глава 31. Тайна дракона. Я едва успел придержать Валатора за локоть, чтобы слишком шустрый князь Флари не выскочил за пределы стационарного круга. Наша круглосуточная охрана не станет разбираться, кто явился без предупреждения. Парализует, обезоружит и лишь потом спросит, кто и зачем пришел. Портал схлопнулся, и по ощущению холода в груди и на запястье с брачной татуировкой Я сразу почувствовал, как далеко от меня Сандра. И как мне страшно за ее жизнь. «Ваше Высочество!» Узнал меня и поклонился дракон из охраны. Шаэрин. Он тут часто стоял на страже. И я запомнил его имя. «С возвращением! А ваш гость?» Это Валатор Адепт Академии Мрака. Назвал я однокурсника сам, чтобы отцу не стала преждевременно известная лишняя информация.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 Разрешается гостям только в сопровождении дракона. А я тут неофициально. И тоже считаюсь гостем. Ясно, буркнул Вал. Шаэрин выписал временный пропуск к мне и Валатору и, сдав вахту сослуживцу, отнес нас сам. Благо, лететь было недалеко. Через пару скал, отделявших гору депмиссия дворца. Так что через минуты три мы уже спрыгнули с бронзовой спины ящера на смотровую площадку, расположенную наверху одной из башен. Стража уже была в курсе, и нас ждал оседланный двойным седлом маленький юркий дракон для внутридворцовых перемещений. К приемной нас доставили прямым парадным путем, по огромным коридорам, выдолбленным в скале и рассчитанным на полет не менее двух драконов крыло в крыло. «Обалдеть!» – выдохнул волотор оценив грандиозность, величие и масштаб невероятного дворца. Отцу понравился его восторг. Я лишь криво усмехнулся. Благо Флари не видел моего лица. Нас оставили одних у невероятно огромных закрытых дверей. Ждать, когда государь освободится и соизволит нас принять. Я скрипел зубами, но ничего не мог поделать. Торговый договор с послами света ему наверняка важнее сына-неудачника. В конце концов, у государя есть младший брат. И драконий престол вполне можно передать ему. Раз так не повезло с наследником. И дверь не вскрыть. Это я уже давно выяснил. Магический запор подчинялся только отцу. Носителю королевского драконьего дара. Даже не главе безопасности и не королеве матери. И тем более не тому, в ком материнская кровь оказалась сильнее отцовской. «Ричард, я знаю о твоей проблеме», – тихо сказал Фларе. «О которой Ис?» – нехотя уточнил я. «Просто интересно, что такого знает дивный?» «Я чувствую твой живой огонь». Не мог не почувствовать. Он очень силен. Твоя мать из нашего рода. Это был политический союз. И ты унаследовал ее дар. Ну, унаследовал. И что? Тебе поговорить больше не о чем? У нас там катастрофа вот-вот случится. Изабелле мы пока ничем не поможем. А вот тебе? Ты ведь потому до сих пор не получил статус официального престола наследника. Что твой дар дракона спит? Я сжал кулаки. Он не спит. «Его нет». «Твои крылья не драконьи, поэтому ты их не раскрываешь», — уверенно заявил Флари. «И твой проявленный зверь не дракон». «Мрак, побери этого... ясновица». Я дернул плечом и отвернулся. «Послушай, заткнись, а? И без тебя тошно». «Я хочу помочь», — Валатор стиснул мой локоть, разворачивая меня к себе лицом. И, так как знаю, что драконы во всем подозревают выгоду, сразу скажу. Не бескорыстно. Ты знаешь, что дивные на грани междоусобной войны за лесной трон? Причем тут? Мы на грани войны с демонами, напомнил я. Если от одной гадины столько зла, то что будет, когда они сюда прорвутся с скопом? Это потом разберемся, отмахнулся приставучий князь. Послушай, после бегства... Прямой наследницей лесного трона остались лишь непрямые наследники с равными правами. И твоя мать была одной из них. А теперь это право перешло к тебе. Ты Фларри, Ричард. И твой брачный браслет в виде символа живого огня, саламандры. Тому доказательство. Я пожал плечами. И что? Да мне даром не нужны их темные леса и болота. Мне нужно небо. Но оно навсегда для меня недоступно. Ты откажешься от прав на лесной трон, а я помогу тебе разбудить дракона. Тогда ты займешь тот трон, который тебе подобает, Ричард, и твоя жена тоже принесет драконьему трону, клятву верности». «При тут Сандра?» – прищурился я. Балатор вздохнул, и на этот раз он отвел взгляд. «Став королевой драконов, Сандра вынуждена будет отказаться от наследства своей матери», – нехотя выдавил Фларе. «Оссарвана никогда не примет наш народ. И междоусобицы не будет. Так моя жена не просто полукровка Флари, а княжна?» «По матери!» – кивнул Валатор. «Прямая наследница нашей сбежавшей принцессы. Но, так как она вышла за тебя замуж и получила благословение живого огня, то у вас с ней еще более высокие шансы занять лесной трон. Но он же тебе не нужен, то Рыжий». «То есть, если мой...» — голос у меня дрогнул от вспыхнувшей надежды. «Если мой дракон проснется, этот ваш лесной пень достанется тебе без споров?» «Он уже фактически мой», — пожал плечами князь. «Но если ты против, мы сумеем расторгнуть ваш брак. Я вынужден буду взять в жены Сандру, чтобы утвердить свое право и не допустить грызни кланов. А мне нужна Эрджина. Нам обоим этот поворот не понравится». «Принц. И я согласен. Даже одна мысль, что кто-то еще может коснуться моей зеленоглазки, обожгла меня яростно. Что нужно делать? Принять свой дар Фларе до конца». «Что?» вскипел я. «Ты всю жизнь сопротивляешься дару нашего народа. Потому что хочешь быть драконом. Но именно поэтому ты не можешь им стать». Мне на миг показалось, что глаза у молодого князя стали бездонными и мудрыми. как у тысячелетнего дракона то есть ты даже свою мать не признавала не хотел слушать потому что поначалу винил ее в том что ты не дракон и прекрасная джереника не могла достучаться до тебя а ведь все просто ричард рыжий флори это носители и хранители живого огня а живой огонь во всем живом что есть в мире и в муравье и в травинке и в капле воды и даже в камне и в драконе Огонь, живой огонь, может принять любую форму, если хватит сил у носителя. Прими свой дар до конца и дай ему ту форму, какую захочешь. Твоя кровь, твое наследие и твой дар могут это сделать. Но главное, твоя любовь к избраннице, к той, в ком горит тот же огонь, к той, в ком спасение. Произнеся последнее слово, Волотор пошатнулся и прислонился к стене. Я поддержал его за плечо. Руки у него слегка подрагивали, по виску стекла капля пота. «Так просто?» Охрипнув от волнения, спросил я. «Совсем непросто», покачал головой князь. «Твой дух — это та пища, которая питает живое пламя. Чем сильнее дух и чище помыслы, тем сильнее живой огонь и разнообразнее доступные формы. Драконы — это застывшее пламя». Никому из лесного народа недоступна ваша особенная сила. Да и мы не любим застывшее. Мы храним разнообразие. Но в тебе есть и драконий дар. Ваше особое пламя. Вспомни о Сандре и сделай это. Вспомнить о Сандре. Зачем вспоминать, если я и так непрерывно думаю о той, что стало мне небом? С первого взгляда ярких зеленых глаз там, на Карнавальной площади, где она так лихо обрывала пиратский флаг. С первого поцелуя и первого удара по голове. Я покачал головой, улыбаясь воспоминанию. Моя принцесса. Огонь моего сердца. Я не могу ее потерять. Сердце сорвалось вскачь. Грудь сдавила, будто стальным обручем. Я попытался вздохнуть, но воздуха не хватало. Огнем загоралась кровь, и все мое тело вдруг превратилось в сияющий факел. Живой огонь, для которого нет никаких границ. Размер, форма. Какая пламени разница? Хоть человек, хоть ящерица, хоть мышь или дракон. Да. Пусть будет дракон. Вот теперь дворец приобрел нормальные пропорции. Я уже не чувствовал себя в его необъятных залах, как никчемная пылинка. Теперь не я шарахался от каждой крылатой тени, а от меня. Валатор, отпрянув, выставил руку с охранным амулетом, но не активировал, забыл, а в его глазах светился чистый восторг. «Видел бы ты себя, рыжий! Само пламя!» Я видел. В полированных плитах стен и пола. В позолоте, в зеркалах и высоченных стеклах отражалось мое новое, огромное, полыхающее рыжим огнем тело и невероятной красоты крылья. Я сам залюбовался, глядя на струящиеся огненные языки перья. Вечность смотрел бы. Но к нам уже бежала и летела стража. Еще бы! Внезапно такой большой незнакомый дракон откуда-то взялся. Уж не покушение ли? И надо было действовать на опережение. На магическом запоре двери, говоришь? Которая откроется только носителю королевского дара? Ха! Я снес створку одним движением когтистой лапы и доломал вторую, движением крыла. Ну, неуклюже я немного, не обвыкся еще. Один взмах невероятных, пламенеющих крыльев, и я оказался у самого малого трона, на котором восседал мой отец в человеческой апостаси. Перед ним в креслах сидели пятеро, в светлых одеждах, точнее уже вскочили с криками, выставив перед собой ослепительные световые щиты. Отец ринулся ко мне, перелетев в прыжке через головы гостей и на лету превратившись в массивного черного дракона. Когда-то в детстве я трепетал от ужаса перед этой необъятной махиной. Сейчас я был выше и шире в размах моих пламенеющих крыльев. Я не стал вести себя как дикарь. Он мой король, а потом уже отец, презиравший меня всю жизнь. Меня и мою саламандру. потому я сложил крылья и склонил голову. А потом показал бесстрашие перед его гневом и смирение подданного, вернув себе человеческую ипостась. Ваше Величество, простите за вторжение, но вести такие срочные, что промедление даже на миг грозит безопасности мира. Черный дракон со скрежетом захлопнул пасть и превратился в человека. Всегда восхищался умением короля драконов скрывать эмоции, он ничем не показал как его шокировало появление огненного дракона который к тому же оказался его нелюбимым сыном дыщу да и женатым без его благословения его непроницаемый взгляд скользнул по моему браслету взмахом руки он остановил ворвавшуюся стражу и рыкнул говори сын он впервые назвал меня сыном при посторонних какая честь я горько усмехнулся в темном королевстве Вероятно, скорое вторжение демонов. Остальное, позволь сказать, наедине». Он повернулся к послам. «Господа, мы оставим вас на пару минут. Я не один. Со мной свидетель, готовый подтвердить эту весть». «Не требуется. Достаточно твоего слова, Ричард». «Неужели? Давно ли такая привилегия? Вот что делает драконья шкура». гостю моего сына будет предложен отдых после путешествия!» Отец кивнул страже, и те быстро скрылись с глаз. Шума из коридора не доносилось Скорее всего, благоразумный волотор сразу предъявил пропуск. «Отойдем к окну, сын мой!» Песня. Как давно я мечтал услышать простые два слова. «Сын мой!» Почему же сейчас для меня каждое слово как «ножевая рана»? Потому что время, каждое слово, каждый жест — это время. Мы отошли на десяток шагов, и король активировал амулет безмолвия. «Я счастлив видеть, что ты, наконец, преодолел проклятие крови твоей матери и разбудил мою кровь и мой дар. Но кто позволил тебе жениться? Мы это потом обсудим, отец. Сейчас мне нужен камень истины, чтобы спасти жизнь». И я взглядом показал на кулон с массивным камнем, висевшим на его груди. Единственная драгоценность на черном драконе. «Зато какая!» «Чью жизнь?» – уточнил он. «Дракона?» «Будущего», – уклончиво ответил я. «То есть речь о жизни беременной женщины?» – сделал он логичный вывод. «Уж не о твоей ли скоропалительной жене речь?» «Нет». Я постарался придать голосу убежденность. Но ее не хватило. В камне на отцовской груди мелькнули бледные розовые молнии. «Не о ней, но ей тоже грозит беда». хмыкнул король. Толковать показания артефакта он научился виртуозно. «А скажи, Ричард, это правда, что камень истины, хранившийся в роду Леорских, разрушен?» И я нехотя кивнул, так как про себя я точно знал, что не мог быть соглядатым отца. Следовательно, на него еще кто-то шпионит. Впрочем, было бы странно, если бы правитель оставил единственного, хотя и не любимого, сына без присмотра. Дракон задумался. «Видишь ли, сын, расследование о гибели Единой Академии закончено, он едва заметно кивнул на светлых гостей. Взрыв вулкана, уничтоживший ее, был спровоцирован не вспышкой твоей магии, как думали магистры, а разрушением Камня Истины, хранившегося в недрах горы в Академической Сокровищнице. Если так, то наш камень похоже, последний в мире, и ценность его невозможно представить, но ты его не получишь не потому. А почему? После того, как я увидел твоего дракона, я признаю тебя наследником официально. К тому времени ты должен освободиться от всяческих уст той женщины, которую ты взял в жены, не по моему благословению. Твоей женой должна быть драконица. Это мое окончательное решение, Ричард. Судя по брачному браслету, твоя женщина Флари, как и твоя мать. Мириться с этим я не буду. Хотя с обретением дракона поздравляю. Твой позор больше не омрачит славы нашего рода. Ступай. Ауденция окончена». Он повернулся ко мне спиной и, разрушив зонт безмолвия, направился к гостям. «Продолжим, господа. Так что там вы говорите? Случилось с вашим камнем истины?» Я сжал кулаки. И с отведенного нам часа прошла уже треть. Или вся половина. Драться? Драться. Я одолею его и сорву цепь с камнем. Не зная, как я сумел выйти из зала, не сорвавшись. Очнулся от того, что волотор ожидавшись снаружи, прибольно сжал мою локоть. «На твоем лице жажда убийства», — шепнул он. «Он не даст камень. И у нас нет времени». Ясновидец скачнул головой в ответ на мой отчаянный взгляд. «Думай, дракон, твоя сила сейчас невероятна, но не ты будешь причиной смерти своего родителя». «Думай!» Я только и делал всю жизнь, что думал. Самый слабый среди драконов, самый презираемый. «Толку что принц?» Моими друзьями стали книги и магия. «Магия!» Я выдохнул. «Летим обратно, Вал. Я знаю, что делать. Я смогу. Мне нужно только пять минут подготовиться». А порталы нам уже не понадобятся. Дракон — это сам по себе летающий магический портал. Именно это имело в виду треклятая потусторонняя тварь, когда требовала превратиться в дракона и отправиться за Камнем Истины. Будет ей Камень Истины. Самой настоящей Истины.